«Вы использовали слово «жертва», — подхватил Фодор банзос «Это неправильно. Вы должны были сказать «отправиться к камбу», как если бы вы шли в костру, чтобы погреться, а огонь в нем горит тем жарче, чем больше душ в него бросают». «Ясно, ясно», — кивнул Паскоглу. «Бонфис отказался дать вам одного из своих дикарей?» «Нет, речь не шла о жертве». «Могу ли я прервать ваши споры?» — спросил Магнус Рудольф. «Думаю, мне удастся сберечь драгоценное время». Как вы знаете, мистер Паскоглу, я провел часть утра в исследованиях. Случайно я наткнулся на описание жертвенных ритуалов камбийцев. Для того, чтобы ритуал был действенным, жертва должна стоять на коленях и касаться лбом пола. В этом положении ей втыкают в уши две иглы и оставляют в коленопреклоненном состоянии в позе ритуального челобития. Бонфис лежал вытянувшись. Правила не были соблюдены. — Полагаю, Фодором Приега и Фодор Бонзоса не невиновны, по крайней мере, в данном случае. — Это правда, — сказал фодором Приега. Мы никогда бы не оставили тело в забвении. Паскоглу надул щеки. Пока все. Именно в этот момент вернулся Торн-199. На нем были черные панталоны в обтяжку, белые блузы, черный жакет. Наряд завершала черная треуголка. Он столкнулся в дверях с уходящими монахами. — Теперь надо задать всего один вопрос, — сказал Магнус Рудольф. — Как вы были одеты вчера вечером? «Итак, как вы были одеты вчера вечером?» — повторил Паскогу. «На мне было синее и пурпурное». «Вы убили Лестера Бонфиса?» «Нет». «Вне всяких сомнений, мистер Торн 199 говорит правду», — сказал Магнус Родольф. Каларцы совершают акты насилия, будучи либо в серых панталонах, либо в зеленом жакете и красной шляпе. Можете исключить мистера Торна из списка подозреваемых». «Ну что же, согласился Поскогу, с вами все, мистер Торн». Торн 199 вышел, и Паскоглу обескураженно заглянул в список. Потом сказал в микрофон, «Попросите зайти мистера Эркюля Старгарда». Эркюль Старгард оказался очаровательным молодым человеком, из-под копны светлых курчавых волос сияли синие глаза. На нем были штаны горчичного цвета, черный, расклешенный жакет и высокие черные сапоги. Паскоглу встал с кресла. «Мистер Старгард, мы пытаемся выяснить», — Все, что может иметь отношение к трагической смерти мистера Бонфиса. — Не виновен, — заявил Эркюль Старгард. — Я не убивал эту свинью. Паскоглу вздернул брови. У вас были причины не любить его? — Да, могу сознаться, я недолюбливал мистера Бонфиса. — И в чем же причина такого нерасположения? Эркюль Старгард презрительно поглядел на Паскоглу. — Откровенно говоря, мистер Паскоглу, не вижу, как мои эмоции могут повлиять на ход следствия. — А если именно вы — то лицо, которое убило Бонфиса? — возразил Паскоглу. Старгард пожал плечами. «Это был не я». «Вы мне можете доказать это более убедительным способом?» «Вероятно, нет». Магнус Рудольф наклонился вперед. «Быть может, я смогу помочь мистеру Старгарду?» Паскоглу метнул в него убийственный взгляд. «Не думаю, что мистер Старгард нуждается в помощи». «Я пытаюсь только отмести лишнее, дабы прояснить ситуацию», заметил Магнус Рудольф. «Да, и отметаете всех подозреваемых одного за другим». Сухо оборвал его Паскоглу. «Итак, что у вас на этот раз?» «Мистер Старгард — землянин, и, будучи таковым, воспитан в рамках нашей культуры. В отличие от большинства людей и гоменидов с внешних миров, ему с детства внушили, что человеческая жизнь бесценна, и что, посягнувший на нее, непременно понесет заслуженные наказания». «Это никогда не останавливало убийц», — проворчал Поскоглу. «Но это же не позволяет землянину убивать в присутствии свидетелей». Даже если речь идет о дикарях. Следовательно, мы со спокойной совестью можем вычеркнуть мистера Старгарда из списка подозреваемых». Лицо Скоглу вытянулось. «Но кто остается?» Он заглянул в список. «Гекатец». Паскоглу подошел к микрофону. «Пришлите мне мистера...» Его брови вздернулись. «Пришлите мне гекатца». Гекатец не принадлежал к гуманоидам, хотя внешне походил на человека. Высокое существо на тонких ногах с лицом, покрытым белой хитиновой оболочкой и черными угрюмыми глазами. Руки его заканчивались эластичными мембранами, лишенными пальцев, и это сразу бросалось в глаза. Он остановился в дверях, изучая комнату. — Входите, мистер... — поскоглосекся. — Я не знаю вашего имени, вы отказались его сообщить. Будьте любезны войти. Гекатец переступил порог. «Вы — люди забавные животные. У каждого есть свое особое имя. Я знаю, кто я есть. Зачем же клеить на себя этикетку?» «Возмутительно. Называть каждую реальность отдельным звуком». «Мы предпочитаем знать, о чем говорим», — возразил Паскогу, «Поэтому мы фиксируем предметы в нашем мозгу по их названиям. И тем самым лишаете себя великих интуитивных прозрений», — торжественным тоном провозгласил Гекатец. Вы меня позвали для того, чтобы спросить о человеке с этикеткой Бонфис, он умер. — Вы правы, вы знаете, кто его убил? — Безусловно, — ответил Гекатец. — Разве остальные не знают? — Нет, кто его убийца? Гекатец посмотрел вокруг, и когда его взгляд вернулся к Паскоглу, его глаза ничего не выражали. Совершенно очевидно, я ошибся, но даже если бы я знал, лицо желает, чтобы его подвиг остался в тайне. Так почему же я должен поступать наперекор его желанию? Если я знал, то уже... Не знаю. Паскоглу что-то забормотал, но Магнус Рудольф серьезно произнес весьма разумная позиция. Поскоглу захлестнула волна гнева. Я считаю такое поведение немыслимым. Было совершено убийство. Это существо утверждает, что знает убийцу и не желает его назвать. Вот запрем его в номере до прибытия ближайшего патруля. Если вы сделаете это, — заявил Гекатец, — «Я выпущу в атмосферу содержимое моих споровых мешков. Ваше колесо мгновенно заселят сотни тысяч анималькулей, и если вы уничтожите хоть одного из них, вы будете виновны в том же преступлении, как то, что занимает вас в данный момент». Паскогло подошел к двери и распахнул ее. «Уходите. Вон, садитесь на первый же корабль. Я категорически запрещаю вам возвращаться». Декатец вышел, не проронив ни звука. Магнус Рудольф встал и хотел последовать за ним. Паскоглу схватил его за руку. — Минуточку, мистер Рудольф, я нуждаюсь в совете. Я был слишком нетерпелив и потерял голову. Магнус Рудольф задумался. — А чего вы ждете от меня? — Найти убийцу. Избавить меня от неприятностей. Ваши требования могут оказаться противоречивыми. поскоглу рухнул в кресло и закрыл лицо руками. — Прошу без загадок, мистер Рудольф. — Вообще-то, мистер Паскоглу, вам не нужны мои советы. Вы опросили всех подозреваемых. И теперь представляете, в условиях каких цивилизаций они сформировались? Да-да, прошептал Паскоглу. Он схватил список, пробежал его глазами, затем искоса взглянул на Магнуса Рудольфа. Кто? Диаспорус он. Магнус Рудольф поморщился. Это рыцарь Дакки. Гладиатор-любитель с высокой репутацией. Убийство подобного рода нанесет урон его достоинству и престижу. Вероятность не более одного процента. Хм... А Фьемелла — тысяча подсвечников. Она утверждала, что преследовала его с целью убийства. Магнус Рудольф нахмурился. «Меня тоже интересует эта дама. Убийство вследствие разочарования в любви — вещи отнюдь не невозможная, но мотивы Фьемеллы не совсем однозначны. Насколько я понимаю, ее честь пострадала от отказа Бонфиса, и ее целью было восстановить репутацию. Доведя беднягу Бонфиса до смерти своим шармом и красотой, она необычайно высоко поднялась бы в глазах сородичей». При ином исходе она слишком много теряет. Вероятность 1%. поскоглу сделал отметку в списке. А Торн 199.